2850 год от Великого Исхода, ночь с 11 на 12 день месяца Волка. Окрестности Мунта. Из города они выбрались благополучно, хоть и не в полном составе. Оруженосец Шарля остался у Мальвани сообщать навязчивым визитерам, что его светлость плохо себя чувствует и отдыхает, а Жак с помощью своих приятелей должен был проследить, у кого интерес к герцогу вызван сочувствием или любопытством, а кто узнает об этом, преследуя свои цели. Пришлось оставить и лошадей и небольшой эскорт, взятый Шарлем и размещенный не в резиденции Мальвании, а в гостинице. На своем коне был только Эдгар, а остальным одолжил лошадей Анри. Они выехали в одежде простых путешественников. Трое мужчин и одна женщина в темных дорожных плащах без кареты и запасных коней не должны были привлечь чужое внимание. Тем паче разбойники, весьма многочисленные в приграничье, в окрестностях столицы появлялись редко. И все равно на них напали, именно тогда, когда вернуться в Мунт стало невозможным. Тревогу поднял Эдгар. Эстелли, ехавшей между братом и герцогом, не было дела ни до чего, кроме Тагаре, с которым ей так и не удалось поговорить. Шарлю было слишком плохо, чтобы он мог думать о чем-то, кроме того, выдержит ли он ночь в седле, а Рауль прикидывал, что сказать отцу. Неудивительно, что лишь Эдгар заметил смутные силуэты у мостика через неглубокий ручей. Добрым людям прятаться в тени незачем. Ветеран сдавленно выругался и осадил коня. Рауль и чуть замешкавшийся Шарль последовали его примеру. Эстелла не успела ничего сообразить, но брат схватил ее лошадь под усцы и завернул. Тех у моста было много больше, и лучше было не рисковать, но возвращаться оказывалось бессмысленно. Сзади на дорогу высыпали лучники». Шарло наблюдал за происходящим с каким-то отстраненным любопытством, словно оно его не касалось. Он понимал, что оказавшиеся и впереди, и сзади вооруженные люди собираются их убить, но никаких эмоций это у него не вызывало. Будь герцог здоров, он бы уже действовал, но схватка со скорбящими словно бы высосала у него всю волю к жизни и к победе. Тагаре понимал, единственное, что может дать им хоть какой-то шанс, это смешаться с теми впереди, попытаться прорваться через ручей и ускакать. И делать это нужно немедленно, иначе их просто расстреляют. Их единственное преимущество – кони, а значит, быстрота и сила удара. Будь он в себе, он бы уже вел маленький отряд на прорыв, велев Раулю позаботиться об Эстеле, а Эдгару прикрывать тыл. К счастью, это понимал не только Шарль. Эдгар многое повидал за свои сорок пять и до глубины души был предан дому Рефло. Своей семьи у него не было, и дети сеньора для него стали светом в окошке. Рауль был занят сестрой, Шарль пребывал в состоянии лунатика, но Эдгар головы не потерял и сделал именно то, что должно, а именно бросился вперед, крикнув остальным держаться рядом. И тут не было бы счастья, да несчастье помогло. Анри Мальвани дал им лошадей своих сегурантов, привыкших соблюдать строй, и жеребец Шарля самочинно занял место рядом с лошадью Эстеллы. Четверка бросилась вперед. У них был один шанс против сотни, но он все же был. Убийц, на первый взгляд, было около пятидесятков. Вооружены подлецы были отменно, а потому, как слажено и уверенно, чтобы не сказать нагло, они действовали, видно было, что это далеко не первый их подвиг. Главарь со странной алибардой, острее которой имело два разветвления, заканчивавшихся крюками, без сомнения предназначавшимися для спешивания всадников, стоял чуть впереди остальных. Верзила наверняка владел своим оружием мастерски, но Эдгар выбрал противником именно его. И у разбойничьих шаек, и у небольших военных отрядов самое уязвимое место вожак. Убить его равноценно тому, чтобы разорвать нитку, на которой нанизаны бусы. Люди, пусть на мгновение, но перестанут быть единым целым, начнут бестолково метаться и совершать глупости. Но потерявшие главаря бандиты теряются чаще воинов регулярного отряда, у которых погиб офицер. Чтобы добиться и сохранить первенство в шайке, нужно не только быть сильнее и хитрее остальных, но и держать их в руках, вовремя устраняя возможных соперников. Замены убитому вожаку сразу не найти, и Эдгар решил попытать счастье. Всадники были в нескольких шагах от нападающих, сноровисто сооружавших многорядовое кольцо, которое должно было замкнуться за спинами жертв, когда ветеран, издав дикий отэвский клич, послал Буланова в высокий длинный прыжок. Это было нежидностью не только для бандитов, но и для спутников Эдгара. Четверка разделилась на две линии, а сам он оказался рядом с главарем, одновременно выхватывая свой любимый катлос. Старинный эланский клинок был покрыт затейливой резьбой, а горда была шире обычной и закрывала руку почти что до середины предплечья, что было весьма кстати. Вряд ли убийцы были бы столь любезны, чтобы дать своим жертвам надеть доспехи. Первый удар главарь ловко принял на один из крючев, и тотчас же его странное оружие пошло очерчивать широкий полукруг. Здоровяк намеревался одновременно выкрутить оружие из рук противника и подсечь ноги его лошади. Это явно был его коронный прием, но Эдгар не зря провел в походах и стычках три десятка лет. Северянин резко вздыбил коня за счет его силы, вытянув соперника на себя. Копыта ударили бандита в грудь, и тот, глухо выргавшись, отлетел назад и упал на спину. Все произошло настолько быстро, что Рауль и, наконец, очнувшийся Шарль не успели догнать вырвавшегося вперед. Впрочем, без дела они не остались. Как ни печально, потеря вожака почти не сказалась на остальных. Они не растерялись и не отступили. Убийцы прекрасно понимали, что конным нельзя оставлять простора. Да, неожиданности и разгон сделали свое дело. Какое-то время четверке конь-оконь удалось продвигаться вперед, буквально прорубая себе дорогу. Но разбойников было слишком много, и они были недурными бойцами. Теперь они пытались прижать всадников друг к другу. Шансов вырваться и ускакать оставалось все меньше, по крайней мере, всем четверым. Эдгар это понял, понял он и то, что должен опередить Рауля, который тоже мог вспомнить этот прием. «Мальчишка должен жить, а он...» «Что ж, сорок пять не так уж и мало». Выхватив из-за спины длинный кинжал, ветеран прыгнул вниз, одновременно с силой всадив клинок в конский круп. обезумевший от боли животное рванулось вперед, смяв сразу же четверых. Буланом уже не суждено было уйти. Кто-то очень удачно подсек ему сухожилие на правой ноге, конь дернулся и, не удержавшись на ногах, рухнул, придавив подвернувшегося разбойника, предсмертный вопль которого завершил прорыв бедного жеребца. Благодаря маневру Эдгара в гуще схватки образовалось пустое пространство. Шарль с Раулем не замедлили направить туда коней, но самому ветерану было некогда смотреть по сторонам. Он яростно отбивался от наседавших бандитов, нанося удары поочередно катласам и кинжалам и моля то святого Эрасти, то проклятого о том, чтобы все было не зря. Занятый схваткой, он не видел, как сразу трое убийц грудью и гордами на полном скаку остановили коня Рауля. Это было явным самоубийством, но, похоже, бандиты ценили головы Тагары и Рефло дороже собственных. Жеребец остановился, словно налетев на каменную стену, и всадник по инерции вылетел из седла. Но Эдгар не зря учил Виконта. Падая, тот успел сгруппироваться и вслепую выставить перед собой меч. Это и спасло ему жизнь. Рауля швырнула через головы остановивших коня бандитов, и он приземлился прямо на древко тяжелого копья-разбойника, стоявшего в последнем ряду оцепления. Приданного полетам импульса хватило, чтобы меч, как тростинку, перерубил толстая древко и разрубил несостоявшегося убийцу чуть ли не до пояса. Шарлю чудом удалось не только остановить своего коня, но и лошадь, совершенно потерявшей голову Эстеллы, буквально в ладони от спины друга. Но строй был сломан. Впереди, на волоске от спасения, оказался пеший Рауль, затем двое всадников и сразу за ними отчаянно рубящий направо и налево Эдгар, который все же оглянулся. Этим не применил воспользоваться невысокий, но кряжистый, как дубовый пенек-разбойник, зацепивший ветерана крюком за левое плечо и резко рванувший на себя. Это было плохо, но все же не смертельно. Эдгар прыгнул назад, выставив под невероятным углом руку с кинжалом. Цепь, на которой крепился крюк, повисла, и клинок погрузился в сердце убийцы до самой горды, но ветерану это не помогло. Бандиты не упустили шанс, данный им убитым товарищем, и сразу несколько мечей пронзили тело Эдгара. Он еще смог в последнем броске Ударить одного из нападавших в шею и, заливаясь вражеской и своей кровью, упал на тело человека с крюком. Смерть, которую он дурачил тридцать с лишним лет, наконец взяла свое. Теперь все зависело от Шарля, единственного из мужчин, оставшегося на коне. К счастью, воля Тагаре опять взяла верх и над магией, и над болью. Подняв жеребца на дыбы и чудом удерживаясь в седле, герцог рубил направо и налево, заставляя коня чуть ли не танцевать вокруг Рауля и отчаянно кричая с целью, чтобы таскакала прочь. Рауль, переложивший меч в левую руку, орал им обоим то же самое, а к нападающим присоединялись замеченные на дороге стрелки, которым лишь свои же товарищи, да еще небывалая сноровка герцога в управлении конем мешали прикончить уцелевших. Однако главарь не убитый, а только оглушенный, пришел в себя и вовсе не собирался зазря терять людей. Изрядно прихрамывая, он протискивался сквозь напиравших друг на друга бандитов, крича Шарлю, чтобы тот бросал оружие. Тагаре молчал, продолжая яростно отбиваться, но ответ вожак все-таки получил. «Оставьте их!» Холода, прозвучавшего в хрипловатом женском голосе, хватило бы на парочку вьюг. Несколько мечей молниеносно развернулись на звук. В сгущающихся сумерках еще можно было рассмотреть женскую фигуру, закутанную в плащ. Женщина была одна. Оставьте их, и можете проваливать. «Хо — Хо! — махнул рукой главарь. — Вот и еще одна. Пять лучше, чем четыре. Иногда и одним подавишься. Что ж, я предупреждала. Стоять! Люди и кони замерли в самых немыслимых позах, напомнив украшения на фронтонах хангхамонских храмов. Женщина отбросила капюшон, и последний оранжевый луч блеснул на светлых косах. не спеша она проходила мимо замерзших бойцов, вглядываясь в лица. — Ты! — она положила руку на плечо мощному воину, замершему в низком выпаде, и тот неуклюже шлепнулся на землю, выпустив меч, но потом сразу же схватил его вновь, а женщина уже коснулась высокого светловолосого человека, его коня, а затем всадницы, судорожно сжимавшей по воде. — Геро! — прошептала Эстелла. «Вот оставляй вас», — хмыкнула та. «Хотя эти, похоже, выставили караулы у всех дорог. Ладно, вам пора». «Сеньора», — Шарль почтительно склонил голову, хотя по рассеченной щеке сбегала струйка крови. «Я знаю, это вы спасли и меня, и остылу. Мой дом, ваш дом, и моя кровь, ваша кровь». «Не надо. Сохрани свой дом для себя и для тех, кому ты нужен. Этого будет довольно. А кровь?» «Я перевяжу Рауля, а потом и тебя, а то останется шрам». — Шрамы — это не то, чего должен бояться мужчина, — Тагаре попытался улыбнуться. — Надеюсь, когда-нибудь вернуть вам долг. Если вы собираетесь сражаться, можете рассчитывать на наши мечи. — Сначала я должна отыскать. Словом, когда война начнется, вы о ней узнаете, а сейчас нужно бежать. — А эти? — Эти? — Я позабочусь о том, чтобы они больше никогда не убивали. Езжайте. Незачем вам это видеть. — А вы? — У меня своя дорога, — тихо сказала женщина, — и по ней я пройду одна, да помогут вам великие братья. — Великие братья? Вы не помните о них, хотя откуда вам? Как бы то ни было пора.